Занимательная алхимия. Чиродий и его ученик приблизились к массивной двери. "Сегодня по расписанию у нас химия", сказал Чиродий мальчику и принялся ковыряться ключом в старом замке. Ученик недовольно поморщился. Ему нравилось наблюдать, как его учителя ловко смешивают различные вещества, получая новые, но самому ему трудно давались все эти формулы. В общем, химию он не любил. Я вижу, ты не рад, строго спросил хиродей. Разве есть какая-то разница? Покорно вздохнул ученик и пожал плечами. Если по расписанию химия, значит химия. Ничего не поделаешь. Замок наконец поддался, и дверь скрипнув, отворилась. Два человека вошли в большое помещение. Целую стену занимал стеллаж с размещёнными на полках бутылками самых разных цветов и оттенков. Посередине помещения стоял широкий стол. Не расстраивайся, улыбнулся чародей. Сегодня у нас будет необычный урок химии. Можешь забыть о нитратах и нитритах. Он подошёл к столу и поставил на него высокий мерный стакан. Очень скоро экзамены. После них ты станешь настоящим чародеем. Чтобы им быть, ты должен знать не только законы физики и как им противостоять. Ты должен уметь не только превращать ртуть в золото. Самое главное, чему ты должен научиться, Это разбираться в человеческих душах. Вот, смотри, он показал рукой на стакан. Душу можно сравнить с ним. Она является резервуаром, в который можно наливать любые чувства. От состава раствора, находящегося в нём, зависит качество этой души, её ценность. Именно поэтому люди делят души на тёмные и светлые. То есть у души действительно есть цвет? Удивлённо воскликнул ученик. и не только у души. Каждое чувство имеет свой оттенок. Как ты думаешь, где здесь любовь? Какого она цвета? Чародей жестом предложил ученику подойти поближе к стеллажу. Красного, не задумываясь выпалил мальчишка. Конечно же, она красного цвета, это все знают. А вот и нет. Любовь вон, в той большой бутылке. Чародей указал рукой на огромную емкость в самом углу комнаты. Я думал, что это вода, разочарованно протянул ученик. Это концентрированная любовь. Она чиста и прозрачна, как воздух в сосновом лесу после грозы. Кстати, она является обязательным элементом при создании любого чувства. Любого и даже при создании ненависти. Обязательно, кивнул чародей. Ненависть к какому-либо объекту это всего лишь любовь к противоположности этого самого объекта. Но чаще всего она основывается на любви к себе. Черодей погладил седую бороду и ненадолго задумался. Например, не любит человек комаров. Ненавидит их просто. Ну, откуда у него берётся такое сильное чувство? Он просто очень любит себя, своё тело. Он не хочет, чтобы эти насекомые причиняли ему неудобства, портили его внешний вид и заставляли чесаться. И чем сильнее эта любовь к себе, тем сильнее будет ненависть к комарам. А что нужно добавить в любовь, чтобы получилась ненависть? А сейчас мы это и узнаем. Чародей шагнул к столу и выставил на него несколько разноцветных бутылочек. Запомни основное правило: когда ты будешь создавать чувства, всегда начинай с любви. Она, лучший растворитель, является основой любой души. Чародей взял с полки небольшую шкатулку, открыл её и поставил на стол. А что это за порошок? спросил мальчик. Это обида. Очень опасное вещество. Обида опасная, рассмеялся ученик. Я всегда думал, что есть вещи гораздо опаснее этого глупого чувства. Само по себе оно, конечно же, не смертельно. Но, ошибившись в пропорциях, можно наделать кучу дел. Чародей налил в стакан прозрачной любви и бросил туда же щепотку обиды. Видишь? В малом количестве она полностью безвредна и растворяется в чистой любви. Теперь добавим еще немного. Целая пригоршня порошка полетела в стакан. Жидкость тут же помутнела и приобрела... синеватый оттенок. Очень нестабильный раствор, называется разочарование. В зависимости от времени его существования и дальнейших действий обида либо растворяется в любви, либо синтезируется в равнодушие. А какого цвета равнодушие? заинтересовался мальчик. Совсем несложно догадаться, усмехнулся чародей. Конечно же, фиолетового, но мы не будем его сейчас добывать. Давай разберёмся с обидой. он долил стакан ещё немного любви и высыпал туда весь оставшийся порошок. Жидкость забурлила, запозарилась и быстро окрасилась в ярко-зелёный цвет. Ну вот, видишь, что бывает, если переборщить с этим порошком. А что это получилось? Ученик потянул ноздрями, воздуху невольно поморщился. Вонючка какая-то. Это ревность. Опасный яд. Не стоит тебе вдыхать его пары, они затуманивают сознание и могут привести к самым страшным последствиям. Мальчик зажал нос руками и отступил на шаг от стола. Нейтрализуется ревность большим количеством любви. Чиродина наполнил стакан прозрачной жидкостью до краёв. Подходи, уже не опасно. Мальчик недоверчиво посмотрел на раствор, но всё же приблизился к столу. Как видишь, раствор снова стал прозрачным, но выпал осадок. Вот он, на дне. Это снова кристаллизуется обида. Но теперь она трудно растворима, и если этот осадок не убрать, со дна то со временем раствор всё равно помутнеет и превратится в равнодушие. Чародей отошёл от стола и взял с полки небольшую бутылочку с тёмно-бордовой жидкостью. Как думаешь, что это? обратился он к ученику. М-м, ну, ученик задумался: «М -м -м, "Может быть, это злость?" Чародей улыбнулся и потрепал ученика за голову: "Молодец, ты схватываешь всё на лету. Это действительно злость." Сейчас мы добавим ее в наш раствор с осадком, размешаем и посмотрим, что из этого выйдет. Только отольем немного любви. Ее здесь слишком много. Чародей аккуратно вылил часть прозрачной жидкости в пустую бутылку и долил в стакан бордовой злости. Раствор снова зашипел и тут же окрасился в черный цвет. А вот и она. — Та самая ненависть, — печально произнес он. Очень стабильная смесь, к тому же очень едкая. Однажды я случайно пролил её на свой халат, что я тут не делал с тем пятном, пришлось покупать новый. До конца не отстирывается даже концентрированной любовью. А если поставить ненависть на огонь, то она очень быстро закипает и через некоторое время становится очень и очень взрывоопасной. Ученик недоверчиво покосился на белоснежный халат чародея и сочувственно покачал головой. Неужели ненависть настолько едкая, что её ничем нельзя разбавить? Да, она с трудом поддаётся трансформации. Есть только один способ. Если очень быстро добавить в неё большое количество растворителя любви, то, возможно, со временем она превратится в гнев, в горячую смесь, которая очень быстро выгорает и оставляет в сухом остатке уже знакомый нам порошок обиду. Хм, как видишь, всё очень просто. Не очень, это и просто. На самом деле, буркнул себе под нос ученик. Достаточно знать основы всех этих процессов, а дальше ты сможешь, как виртуозный художник, синтезировать чувства любых цветов в отдельно взятой душе. Всё приходит с опытом. Уловнулся чародей. А что это за мазь? Мальчик достал с полки небольшую коробочку. Это страх. Как видишь, он очень тягучий, жирный, поэтому плохо растворяется и липнет к стенкам души. Вещество неопасно и даже полезное, но, как и любое лекарство, в больших дозах превращается в яд. Растворяется только концентратом любви или ненависти, причём ненависть растворяет его намного лучше, усиливая свои свойства. Учитель: "А покажите ещё какой-нибудь опыт. Это так интересно", улыбался ученик. "Ну что ж, давай попробуем". Вчерадей поставил на стол чистый стакан. Сейчас мы создадим ещё одно вредное вещество. Наливаем побольше любви к себе, добавляем пару щипоток обиды, побольше злости и несколько капель ненависти. Как ты думаешь, что получится? Ученик не надолго задумался. Не знаю, пожал он плечами. Какого цвету получился раствор? Коричневого. Запомни. Это рецепт. завести. Вещество настолько едкое, что со временем может даже разъесть стенки стакана. Постарайся как можно меньше с ним контактировать. Были случаи, когда оно просто растворяло душу. Да, кстати, запомни, зависти белого цвета не существует. Это всего лишь распространённое заблуждение. Ого, удивился мальчик. Опасная штука. А можно я сам попробую теперь? Черродий снова погладил свою седую бороду и внимательно посмотрел на своего ученика. "Да, я вижу, что ты готов к тому, чтобы самостоятельно учиться химии душ. Сейчас я уйду и оставлю тебя здесь одного. Одного. А, а если что-нибудь взорвётся?" испуганно пролепетал ученик. "Не бойся. Методика преподавания этого предмета заключается в том, что ученик сам должен научиться всему. Учитель даёт только базовые знания. Всё остальное зависит от ученика. Кто-то становится мастером тёмных душ, а кто-то светлых. Некоторым совсем не интересен этот предмет, и они не хотят учиться. Таким ученикам потом сложно стать настоящими чародеями, но это их выбор. Учитель немного помолчал. Запомни главное правило. Их всего три. Первое. Всегда начинай с любви. Иначе ты просто испортишь душу, и она станет ни на что негодной. Никому не нужен дырявый стакан. Второе. Чем меньше в составе ингредиентов, тем светлее раствор. Чем он темнее, тем опаснее. И последнее. Хиродей замолчал и взглянул на своего ученика. Что? Какое последнее правило? спросил мальчик, замерв в ожидании. Учитель подошёл к небольшому шкафу, достал оттуда белый халат и аккуратно накинул его на плечи ученика. Третье правило. Если ты хочешь стать настоящим чародеем, то в лаборатории всегда работай в халате. Если чужие чувства попадут на тебя, ты рискуешь стать обычным человеком. А разве это так плохо? Нет. Совсем не плохо. Это всего лишь твой выбор. Станешь ли ты чародеем и мастером душ или выберешь путь обычного человека, это зависит лишь от тебя. «Но кем бы ты ни был, всегда помни об одном». Учитель остановился у двери, обернувшись серьезно, посмотрел на мальчика. «Не верь тем, кто берет за основу другое чувство. Они не чароди, они проходимцы. Всегда начинай с любви. Только тогда ты станешь лучшим».